«Ты рассчитываешь на помощь Шалиева?» — скептически усмехнулся Медлив. «Я бы, например, не взялся прогнозировать действия Шалиева после того, как ему станет известно, что в сфере находятся две противоборствующие группы землян. Шалиеву нужна власть полная, не ничем, а вовсе не покой и порядок в сфере». «Я хочу поставить Шалиева в такие условия, при которых он будет вынужден сотрудничать с официальными представителями земли». Губы Стинова расползлись в злорадной усмешке, рискуя в противном случае потерять даже свое нынешнее положение. «Интересно, каким образом?» «С твоей помощью, друг мой, с твоей помощью». Медлив снова ничего не ответил. Потому как он себя держал, трудно было понять, верит ли он в то, что рассказывал ему Стинов. Вопросы же, которые он ему задавал, можно было отнести к области чистой теории. «Кто сейчас руководит службой безопасности информационного отдела?» спросил Стинов. «Некто по имени Дмитрий Песков» ответил медлев, ставленник Шалиева, полнейший бездарь и тряпка. Фактически сам Шалиев руководит через него службой безопасности. Не то, что Пристоянович. Стоянович медлев усмехнулся. Стоянович тоже не был идеальным шефом службы безопасности но он, по крайней мере, не позволял посторонним вмешиваться в работу своего ведомства, и он не считал подчиненных безмозглыми исполнителями. Сейчас он находится в бегах и разыскивается, как особо опасный преступник, наравне с тобой. «Я слышал об этом», — кивнул Стинов. «Занимается ли безопаска прослушиванием эмоций?» «Участка инфосети, задействованной в секторе Паскаля». «Орден Геренитов не входит в список приоритетных целей работы службы безопасности нашего отдела», — ответил Медлив. «А ты мог бы организовать такое прослушивание, сославшись, скажем, на данные анонимного информатора?» Причина для этого должна быть весьма веской. «Информация о контактах геренитов с Землей подойдет?» «Если я передам такую информацию, не подкрепив ее фактами, меня поднимут на смех», — возразил медлев «Может быть», — согласился с ним Стинов. «Но продолжаться это будет недолго. Я укажу тебе точное время и канал» по которому будет организована утечка информации о миссии землян, находящихся в секторе Паскаля. И что дальше? Дальше начнет действовать сам Шалиев. Понимая чрезвычайную важность первого контакта с Землей, он попытается перехватить инициативу из рук геренитов. И ты, опять-таки сославшись на возможность своего информатора, Возьмешься организовать предварительные переговоры по инфосети между представителями Земли и руководством информационного отдела. «Но главная твоя цель — захват террористов», — напомнил Медлив. «Об этом будет идти речь на закрытой встрече с Шалиевым», — отхлебнув пиво, ответил Стинов. «Я не хочу, чтобы информация...» о них раньше времени, распространилась в сфере. Мы потребуем от Шалиева согласия на использование сил безопасности отдела в секторе Ньютона. Ему придется на это согласиться. Шалиеву не останется ничего иного, как только сделать ставку на официальных представителей Земли, поскольку в противоположном случае он рискует оказаться в крупном проигрыше, когда контакты с Землей будут осуществляться помимо него. Ну, а после устранения угрозы вмешательства террористов земляне смогут перейти к открытому контакту со всеми отделами. Общественное мнение к тому времени, я думаю, будет уже в достаточной степени подготовлено. В этой работе нам обещали помочь герениты, Они знают толк в пропаганде. Медлив, слегка сдвинув брови, молча смотрел на Стинова. «Тебе что-то не нравится в моем плане?» — спросил Стинов. «Ты не находишь ничего странного в том, что предлагаешь мне подставить руководителя отдела, на который я работаю?» Вопросом на вопрос ответил Медлив. Положив руки на стол, Стинов подался вперед. «Давай говорить откровенно», — сказал он. «Тебе ведь тоже не нравится, Шалиев? И та политика, которую он начал проводить, став руководителем отдела? В сфере, чтобы выжить, нужен покой, а не постоянная напряженность. Шалиев же и подобные ему» удерживают власть в своих руках только до тех пор, пока в сфере, вопреки ее названию, царит нестабильность. Руководители приходят и уходят неторопливо, словно бы взвешивая каждое слово, произнес Медлев. Поступая на службу в безопаску, я давал присягу не какому-то конкретному человеку, а своему отделу. «А разве я предлагаю тебе сделать что-то, что противоречит интересам информационного отдела?» Серьезно посмотрел в глаза другу Стинов. «Контакт с Землей в корне изменит жизнь сферы. Я не знаю, сохранятся ли отделы в том виде, в котором они существуют сейчас». Но уверенно могу сказать, что в новых условиях информационный отдел под руководством Шалиева пойдет на дно. Чем раньше информационный отдел избавится от своего нынешнего руководства, тем больше будет у него шансов сохранить за собой главенствующую роль в сфере при новом порядке. Что ж после недолгого размышления произнес Медлев. «У меня нет особых причин желать благополучия и долгих лет жизни господину Шалиеву». «Значит, мы договорились?» — с надеждой спросил Стинов. «Ответь мне на еще один вопрос». Медлев не спеша сделал глоток из стакана. «Ты собираешься лично появиться перед Шалиевым?» На губах Стинова заиграла злорадная ухмылка. «Непременно. Хочу увидеть, какое у него при этом будет выражение лица».